Собственно, и в Хасском монастыре Морулинг и в Тышельхуньпо, где хранится безымянный труд третьего Панчан-Ламы, давно пришли к тому, что есть две шамбалы — небесная и земная. Простите, джентльмены, но мне хотелось бы знать более точно, в какой из них мы находимся. Макдональд с улыбкой прервал ученый монолог. Я еще жив или уже умер? Остроумно.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 «Да!» — кивнул Валенти, машинально обкусывая ногти. «У меня была точно такая же, когда мы исследовали истоки Меконга». «Развитое воображение!» — оценил Макдональд. «Остается испытать, какова на плаву!» — усмехнулся Смит. «Экипаж подан!» «Все-таки это ужасно!» — всхлипнула Джой. «Или прекрасно!» — успокоительно попенял Валенти. «Как не стыдно! Ай-яй, милочка! Я ни за что не сяду в эту лодку!» Джоя нервно закурила. «Хватит с меня!» «Ну почему?» — огорчился Валенти. «Так!» Смяв недокуренную сигарету, она присела на гладкой валун и принялась наблюдать за оживившимся с восходом движением по муравьиной тропе.